Глава 29. О воплощении Господа нашего Иисуса Христа, Которая стыдится признать нечестие платоников. Ты говоришь об Отце и Его Сыне, которого называешь мыслью или умом Отца, И о среднем между тем и другим, разумея под этим, по нашему мнению, Святого Духа, И по вашему обыкновению называешь их «тремя богами». Хотя вы употребляете и на этот раз выражения неточные, однако же некоторым образом, как бы сквозь тень легкого призрака, видите, где следует искать точку опоры. Но не хотите признать воплощение неизменяемого Сына Божия, которое спасает нас, дабы мы могли достигнуть того, во что веруем или что до некоторой степени понимаем. Да как бы там ни было, хотя бы издали, хотя бы и затуманенным взором. Вы видите то Отечество, в котором надлежит водвориться. Но не вступаете на тот путь, который ведет туда. Впрочем, ты и признаешь благодать, когда говоришь, что немногим дано постигать Бога путем умной добродетели. Не говоришь немногим было угодно или немногие хотели, а говоришь немногим дано, чем признаешь, несомненно, божественную благодать и недостаточность для этого человеческих сил. Ты говоришь о ней даже яснее, употребляя само это слово, когда, следуя мнению Платона, утверждаешь и сам, что в настоящей жизни человек ни в коем случае не достигает совершенства в мудрости, но что все, чего живущим согласно с умом не достает здесь, Божественное провидение и благодать может восполнить в жизни будущей. О, если бы ты познал благодать Божию через Иисуса Христа Господа нашего и Его воплощение, в котором Он принял на Себя душу и тело человека! Ты мог бы видеть величайший пример этой благодати. Но что я делаю? Я знаю, что напрасно трачу слова, говоря с мертвым. Но это лишь насколько касается тебя, насколько же это касается тех, которые высоко тебя ценят и уважают, или из некоторой любви к мудрости, или из любопытства к искусствам, которых тебе не следовало изучать, и с которыми, обращаясь к тебе, я по преимуществу веду речь, очень может быть и не напрасно. Благодать Божия лучше и не могла высказаться, как высказалась в том, что «Единородный Сын Божий, непреложно в Себе пребывающий, облегся в человека и даровал нам упование своей любви при посредстве человека, дабы через него люди приходили к тому, который был столь далек от них, как бессмертный от смертных, блаженный от злополучных». «И поскольку Он от природы вложил в нас желание быть блаженными и бессмертными», что, пребывая блаженным и приняв на себя смертного, чтобы дать нам то, что мы любим, страданиями своими, научил нас презирать то, чего мы боимся. Но чтобы эта истина могла удовлетворить вас, нужно смирение, а склонить вас к этому смирению весьма трудно. Что в самом деле невероятного, в особенности для вас, держащихся таких воззрений, которые сами по себе должны были бы приводить вас к подобной вере. Что говорю невероятного, если проповедуется, что Бог принял душу и тело человека. Ведь приписываете живые умной душе, которая во всяком случае есть душа человеческая, столько, что утверждаете, будто она может быть одинаковой по субстанции с тем умом Отца, который вы признаете Сыном Божиим. Что же, следовательно, невероятного в том, если какая-нибудь одна умная душа была им воспринята некоторым неизреченным и необыкновенным образом для спасения многих? А что тело соединимо с душой, чтобы получился полный человек, это мы знаем из опыта нашей собственной природы. Не будь явлением это самым обыкновенным, оно было бы без сомнения еще более невероятным. Ведь гораздо легче поверить тому, что соединяется, хотя и человеческое с божественным, и изменчивое с неизменяемым, но, во всяком случае, духовное с духовным, или, как вы обыкновенно выражаетесь, бестелесное с бестелесным, чем тому, что тело соединяется с бестелесным. Или, может быть, камнем преткновения для вас служит необычное рождение тела от Девы? Но что чудесный рожден чудесно, это не только не должно было останавливать вас, а скорее должно было вести к принятию христианства. Или вас озадачивает то, что он вознес на небо тело, которое оставил после смерти и изменил на лучшее воскресением, сделав его нетленным и бессмертным. Быть может, вы отказываетесь этому верить, потому что Порфирий в книгах «О возвращении души», из которых приведены мною многие цитаты, весьма часто советует избегать всякого тела, чтобы душа могла пребывать блаженной с Богом. Но вам скорее следовало бы исправить в этом пункте самого Парфирия, Особенно из-за тех невероятных представлений, которые вы имеете вместе с ним о душе настоящего видимого мира, этой столь необъятной телесной громады. Вслед за Платоном вы называете этот мир живым существом, существом блаженным и даже вечным. Каким же образом этот мир никогда не разрешится от тела и никогда не перестанет быть блаженным? если для блаженства души требуется избегать всякого тела. Равным образом вы не только признаете в своих книгах солнце и прочие светило телами, в чем не с вами согласиться и сказать то же самое и все люди, но на основании высшего, как вы полагаете, знания утверждаете даже, что они – существа живые, блаженные и вечные вместе с этими телами. Что же значит, что, когда внушается вам христианская вера, вы забываете тогда или притворяетесь незнающими того, о чем рассуждаете и чему обыкновенно учите? Почему из-за своих мнений, которые вы сами же опровергаете, Вы не хотите быть христианами, как не потому, что Христос явился в уничижении, а вы горды. Какими будут тела святых в воскресении, вопрос этот гораздо тщательнее может быть обсужден людьми, глубоко знающими священное Писание. Мы нисколько не сомневаемся, однако же, что они будут вечными и будут такими, каким было и тело Христова в его воскресении. Но какими бы эти тела ни были, коль скоро проповедуется, что они будут нетленными, бессмертными и ничем не мешающими тому созерцанию души, которым она устремляется к Богу, коль скоро и сами вы говорите, что в небесах существуют бессмертные тела, бессмертно блаженных, то почему вы думаете, а думаете вы так, чтобы казаться людьми, избегающими христианской веры якобы на разумном основании? Что всякое тело должно исчезнуть, чтобы мы были блаженными, если не потому, что Христос, повторяю опять, явился в смирении, а вы горды. Быть может, вы стыдитесь исправиться, и это опять-таки порог гордах,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 и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Анны, глава 1, стихи с 1 по 5. Один платоник, как слышали мы часто от святого старца Симплициана, бывшего впоследствии епископа Медиаланской церкви, говорил, что это «начало святого Евангелия», носящего название «Евангелие от Анна», должно бы быть начертано золотыми буквами – и выставлено во всех церквях на самых видных местах. Но на взгляд гордых, этот Бог и Учитель потому и не имеет цены, что слово стало плотью и обитало с нами. Так что для этих несчастных людей мало того, что они болеют, они самой болезнью своей еще и гордятся, и стыдятся врачевания, от которого могли бы выздороветь. Так делают они не для того, чтобы подняться, а чтобы, падая, еще сильнее разбиться».